Глава 2. В восьмом или девятом году, сразу после разгрома Первой русской революции пятого года, волна ужасного разочарования накрыла молодежь. Главным образом городскую, особенно в Петербурге. Возникла зараза, бацило самоубийство. Начались массовые самоубийства. Молодые ребята не знали, что делать со своей жизнью, куда себя деть». Казалось, все перспективы, все надежды на какое-то изменение, на какое-то движение в этой стране утрачены. И вот в этот момент мама, которая была курсисткой на высших женских курсах, вдруг в двух или трех газетах опубликовала такое послание, открытое письмо. «Юноши и девушки, одинокие, приходите ко мне. Каждый четверг с пяти часов я открываю двери своей комнаты». «Давайте будем вместе пить чай, кофе, будем разговаривать, дружить. Может, вместе нам будет легче жить, чем каждому в отдельности». Это был по нравам, по принятым тогда нормам довольно смелый и странный поступок, который не прошел незамеченным. В те годы появилась книжечка «Кружок одиноких». А недавно, читая письма Блока, я совершенно случайно натолкнулась на упоминание об этом, на слова про мужественный и сильный поступок курсистки Марии Либерсон. И мне было так странно и интересно читать. Я увидела, что мама очень рано пыталась включиться в какую-то большую жизнь. Она не жила внутри своего маленького кружка, а была открыта людям, и это мне, конечно, нравилось». Из письма Марии Либерсон Александру Блоку. «Вчерашний реферат еще лишний раз показал мне, как бездонно глубок вопрос об одиночестве и как назрел он теперь в обществе. Александр Александрович, может быть, роковая черта между интеллигенцией и народом так непроходима потому, что еще более резкая черта существует теперь между одним интеллигентом и другим. может быть интеллигенту нет дороги к народу потому, что интеллигент так бесконечно одинок, может быть единственный путь к душе народа, это борьба с одиночеством и разобщенностью интеллигенции. Вы вчера сами сослались на самоубийц, которые подтверждают ваше положение, что так жить очень тяжело почти невозможно. От каких бы причин человек не уходил из жизни, в момент самоубийства он, несомненно, глубоко одинок. Благодарим за предоставление этого письма, хранящегося в РГАЛИ, фонд 55 опись 1, единица хранения 311 профессора Магомедову, специалиста по жизни и творчеству Александра Блока. У них с папой уже была большая любовь, как я понимаю. И тут началась Первая мировая война. Папа пошел воевать, что называлось, вольноопределяющимся. На самом деле это была обязательная служба, его призвали. И попал в немецкий плен. Почти четыре года сидел в немецком плену, поэтому потом очень хорошо говорил по-немецки. «У меня есть открытки, которые он писал из плена». А мама во время войны организовала детский сад для еврейских детей, чьи отцы были мобилизованы. Первый еврейский детский сад – «Пятидневку». То есть там дети жили, спали, их разбирали только на выходной день. В дневниках она с необычайной любовью пишет об этих мальчиках и девочках, о том, как трудно их было заполучить, Как матери, нищие, голодные, тем не менее, боялись отдавать детей, как она их уговаривала, и описывает историю сада день за днем, о каждом ребенке что-то пишет. Это трогательно. Я почти не могла читать без слез, потому что о каких-то совершенно для меня поначалу абстрактных мойших и юдифях мама писала с такой любовью, Вот он сегодня в первый раз правильно сказал такое-то слово, а Юдифь в первый раз вылепила ослика. Все это фиксировалось, все это маме казалось необычайно важным, полным содержанием, и тем самым работа в детском саду, она нашла себе еще двух помощниц, выглядела исключительно поэтичным занятием. Как будто бы она из них выращивала редкостные цветы, Каждый был экземпляр сам по себе. Каждого поливали особой водой в особом режиме. И вот постепенно, по мере того, как я читала дневник, эти дети расцветали. Кто умел петь, кто умел танцевать потом, кто умел лепить или читать стихи. Совершенно забитые, задавленные, они превращались в маленькие растенеца, любовно выхоженные. И, конечно, я была этим пленена. Я увидела, когда стала читать дневник, маму в другом свете, не в бытовом. Не ту маму, которая спрашивает, когда я приду домой, завязала ли я шарф или съела ли я котлету. Вообще, мама каждодневно хозяйничала плохо. Мама умела только праздники устраивать. Вот накрыть на стол для праздника что-то приготовить необычайное, написать обязательно меню в стихах, это сколько угодно. Будни ее не интересовали. Она была человеком какой-то праздничной жизни. Папа вернулся из плена, как и все, к концу войны, в девятнадцатом году. Видимо, тут они окончательно соединили свои жизни». И так как папа успел вступить в какую-то еврейскую рабочую партию, не бунт, а другую, которая в семнадцатом году, когда коммунисты пришли к власти, слилась с компартией, то он оказался членом партии большевиков. И получил сразу первое назначение, заведующим Горунов город Смоленск, куда папа с мамой и переехали, там им дали комнату, келью, в Смоленском монастыре, превращенном в общежитие для командированных, где 16 июня 1920 года я и родилась.